— Итак, господин Стейнджерсон, — довольно будничным тоном произнес господин Дамарке, — прошу вас встать в точности на то место, где вы находились, когда мадемуазель Стейнджерсон направилась к себе в комнату. Господин Стейнджерсон поднялся и, остановившись в полуметре от дверей желтой комнаты, заговорил ровным, бесцветным, на мой взгляд, просто мертвым голосом. — Я стоял здесь. — Около одиннадцати.